Глава 19. Корабли Итана Дрейка уже часа три как скрылись с экранов радаров, а я по-прежнему сидел в капитанском кресле на мостике Афины и просчитывал в уме возможные варианты развития событий после того, как на орбиту Тиры-7 прибудет наконец эскадра Кайоды Ричардсона. С одной стороны, я мог сразу, как только увижу авангард республиканцев, включить силовые установки и увезти Афину подальше отсюда, не вступая в бой с превосходящими силами противника. Это было самое разумное решение. Ведь, во-первых, сражаться за интересы предателя Итана Дрейка, человека, который улыбался мне в лицо, а за спиной все это время держал нож, я не собираюсь, это точно. И, во-вторых, мой линкор в одиночку не сможет противостоять атаке сразу десяти кораблей американцев, ремонтирующиеся на верфи три вымпела федератов, я в расчет не брал, они в сражении точно не помогут. Так что вариант на самом деле оставался один и прежний, ноги в руки и бежать. С другой стороны, меня не покидала мысль о страшном отмщении Дрейку, и в моей голове крутилась шальная подленькая мыслишка: а не мог бы я подождать появления Ричардсона и вступить с ним в переговоры, предложив союз против предавшего нас Дрейка. Подобные гнусные мыслишки посещали меня скорее от чувства горячи, связанного с предательством моего союзника. Я так рассчитывал на то, что мы соберём мятежный флот из бывших федератов, и совершенно перевернём шахматную доску в этом пограничном секторе Российской империи, максимально ослабив силы шестого и четвёртого флотов Парсона и Джонса. Но мечта моим не суждено было сбыться. Осознание этого предательства старика Дрейка стало для меня очень болезненным ударом. Вот почему в голове и возникали такие подлые варианты, как договор с Ричардсоном. Нет, я не собираюсь поступать точно так же, как и Дрейк поступил со мной. Клеймо предателя и беспринципного ублюдка меня не привлекало. С другой стороны, яростно ненавидивший меня Кайода Ричардсон и не согласился бы ни на что подобное. Скорее всего, командир просто откроет по моему одинокому линкору огонь, не уступая ни в какие переговоры. Так что мне в любом случае придётся срочно уводить Афину подальше от Тиры. Я тут же вспомнил об Абдул-Кадире, который сейчас по сути находился в заложниках у американцев, последовав за Дрейком к переходу на Тавриду. Мне оставалось надеяться, что Аристарх Петрович разгадает мои неуклюжие намеки и в нужный момент быстро сориентируется. По крайней мере, в его взгляде в нашем с ним последнем разговоре я увидел толику понимания со стороны Ковторанга. Жила хитрый и опытный космоморяк, он должен догадаться. А еще оттеплилась какая-то микроскопическая надежда на Винсента Голланда, на его Сауд-Дакоте, а также на малышку Холли Маград, которая командовала одной из легких галер. Я верил, что эти двое не станут атаковать Абдул-Кадир и мою Афину в предстоящем бою. Однако я сильно забегаю вперед. Надо еще до этого боя у перехода на Тавриду каким-то образом дожить. Я поймал себя на мысли, что начинаю засыпать, настолько долго находился в кресле. Решив пару часов отдохнуть в собственной каюте, я уже было отдал распоряжение старшему вахтенному офицеру, как вдруг датчики дальнего обнаружения замигали красным цветом опасности – Зафиксировав приближение нескольких крупных объектов со стороны перехода Бессарабия-Модерский пояс, как раз оттуда я и ждал гостей. Усилить сканирование, тут же скомандовал я. Сканеры работают на полную мощность, через секунду ответил дежурный оператор, проецируя картинку обнаруженных объектов на тактическую карту. Всё верно. Первыми двумя идентифицированными кораблями оказались крейсера из республиканской эскадры командора Ричардсона. от которых я недавно благополучно удирал, спеша к Тире под защиту Дрейка. Ещё через несколько минут на голограмме появились и остальные вемпилы из кадра противника. Я даже не удивился. Тут не нужно было обладать провидением, чтобы понять, куда последует Кайода Ричардсон, как только увидит, что планета практически беззащитна. На орбите Тиры есть запасы инвентаря в виде нескольких топливозаправщиков, а также расположенная действующая ремонтная верфь. на которой можно быстро в течение суток полутора восстановить свои корабли, которые пострадали в недавнем сражении за планету. Эскадра вражника приближалась, и пришло время принимать решение: всё-таки уходить или оставаться на месте. Между тем, корабли ещё пока мы их союзников начинали свойтливо готовиться к предстоящей битве. Видно было, как они снимаются со стапели Элингов и выходят на открытое пространство, выстраиваясь в некое подобие оборонительной линии по обе стороны от Афины. Я печально вздохнул и уже хотел было отдать приказ включить двигатели, чтобы покинуть место скорого, даже не сражения, а избиения младенцев, но в последний момент почему-то решил выйти на связь с Кайодой Ричардсоном. «Капитанскому мостику тяжелого крейсера Бруклин. Запрос на установление связи». Сквозь зубы процедил я, отдавая распоряжение своему оператору. «Хочу посмотреть в глаза этому проходимцу». С Бруклина пришел положительный ответ. И вскоре передо мной на экране возникло хмурое лицо самого командора Ричардсона. — Контр-адмирал Васильков, — ухмыльнулся он, глядя на меня ненавидящим взглядом, — странно видеть вас не убегающим от меня. Я очень рад вашему боевому настрою. — Не радуйтесь так быстро, командор, — тарировал я, загадочно улыбнувшись. По настрою Ричардсона и его страстному желанию лично уничтожить меня и мою Афину — Я понял, что никаких договоров с этим Янке в плане «давай объединимся» и «вместе раскатаем эскадру адмирала Дрейка» у перехода на Тавриду не могло быть. Ненависть не позволит американцу мне поверить, а недоверие друг другу, как мы уже поняли, — это у них национальная традиция. «Не совсем понял вашей последней фразы», — удивленно вскинул брови Кайоды. «Вы что, снова собрались бежать? Если это так, то сразу оставьте подобную затею». ибо у вас в эскадре, по крайней мере, два из четырех вымпелов, а именно крейсер Ю-Мурии и фрегат Кападана, не смогут выжать из своих силовых установок и десяти единиц, в то время как у меня больше половины кораблей являются сверхскоростными. У вас нет никаких шансов на то, чтобы оторваться, и примерно такие же шансы, чтобы победить в открытом бою. Так что лучшее решение для вас, контр-адмирал, это почетная сдача в плен. Обещаю, что сохраню вам жизнь. О-о-о! Это очень благородно с вашей стороны, командур, поклонился я, ухмыльнувшись. Колянусь, что не убью вас, повторил Кайод Ричардсон, видя скептицизм на моём лице. Я отправлю вас на Вашингтон в осень в качестве почётного пленника, заманчиво кивнул я, быть зверушкой в клетке на потеху сенаторам. Не будьте так предусудительны, адмирал Васильков, отмахнулся Ричардсон. Ничего подобного не будет. Мы уважаем наших врагов. А если вы ещё согласитесь сотрудничать с нами, и возглавите, например, эскадру трофейных русских кораблей, экипажи которых наберёте из среди военнопленных космоморяков. Это будет вообще шикарно. Остановитесь в своих влажных фантазиях, командир Бризглива отвернулся и от Ричардсона. За кого вы меня держите? А что? У вас уже имеется опыт, так скажем, взаимодействия с американцами, рассмеялся Кайоды. Только теперь станьте союзником немитежного адмирала Дрейка, судьба которого предрешена. а сената американской республики. Ого, до да Ричардсон первым протягивает мне руку. Удивился я, снова на мгновение опечённой мыслью о том, а не поменять ли мне союзника. Но я тут же одёрнул себя, так как не хотел даже думать о таком подлом подступке, как соглашение со своими кровными врагами. Боюсь, что вынужден отклонить ваше щедрое предложение стать ренегатом, командор ответил я. Это у вас американцев принято перебегать из одного лагеря в другой по два раза на неделю. У русских же так не принято. Что вы имеете в виду, когда говорите у вас? Не понял Ричардсон, делая оскорблённое лицо и решив, видимо, что я намекаю на его действия. Неважно, скоро поймёте, был мой ответ. В общем, не договоримся мы с вами, сэр. Тогда не позднее, чем через два стандартных часа вы умрёте, сэр. Пожал плечами Кайёд Ричардсон, передразнивая моё к нему обращение. «Мои корабли уже менее чем в миллионе километров и постепенно окружают верфь». «Вижу. Что ж, тогда и мне нужно поторопиться», — улыбнулся я, начав прямо при Кайоде отдавать распоряжение своим офицерам о запуске двигателей и развороте Афины на 180 градусов. «Что вы делаете, контр-адмирал?» Сначала не понял, а поняв, испугался Ричардсон. «Черт подери, это же трусость чистой воды, Васильков!» «Оставьте, уж вы-то, недавно удравшие от Дрейка», «Точно этими словами меня не зацепите», – рассмеялся я, делая вид, что мне все равно на подобное обвинение. Но на самом деле это было не так. Я хоть и имел зуб на Дрейка, но сейчас своими действиями подставлял экипажи трех кораблей, стоящих рядом с Афиной. Они-то в чем виноваты? С другой стороны, если сейчас думать об американцах, которые так быстро предают, то кто подумает обо мне и о сотнях русских моряков из экипажей Афины и Абдул-Кадира? Так что прочь ненужные сомнения и душевные терзания, я буду делать то, что задумал. Афина, под удивлённые взгляды всех присутствующих в секторе американцев, неспешно развернулась, а через минуту, хорошенько разогрев двигатели, на предельной скорости рванула прочь от планеты. С вслед в неё в эфире несли проклятия, причём как со стороны республиканцев, командора Ричардсона, желавших наконец разделаться с этим русским линкором и его командиром, так и со стороны оставшихся утирой федератов. которые поняли, что раски их бросают на прайсбол судьбы. Я отключил все каналы, чтобы не слышать эти возгласы ненависти и недовольства, и тяжело вздохнул, печально глядя на удаляющиеся корабли противника и своих недавних союзников. Главное получилось оторваться. Ричардсон не мог устроить за мной погоню, так как прямо на пути движения его кораблей стояли крейсер Ю-Мури, фрегат Кападана и эсминец Перри, с которыми ему еще предстояло разобраться. Таким образом, у меня появлялось окно в несколько стандартных часов, а за это время Афина сумеет легко затеряться в просторах космоса без возможности Ричардсону её отыскать. Я, разбитый и уставший, откинулся на спинку кресла. Мысли о начавшемся сражении за Тиру-7 в сторону. Теперь мне предстояло решить, что делать дальше и как отомстить Дрейку за его предательство.